Как заговорило радио, электромагнитная волна – это передача сгусточков электрической и магнитной энергии через пространство. Она может распространяться в воздухе, в металле, а самое главное – в пустоте, в вакууме. И если ее испускать как бы порциями, импульсами, то большей, то меньшей величины, Не выйдет ли так, что тем самым мы передадим информацию? После обнаружения Генрихом Герцем таких волн прошло всего несколько лет, как их впрягли в работу по передаче сигналов. Русский ученый Александр Степанович Попов и итальянский радиотехник Гульельмо Маркони сумели изобрести устройство, способное излучать электромагнитные волны. Одного такого устройства было мало – Нужен еще их приемник. Когда появились оба этих прибора, стало возможным волны передавать. С 1895 года человечество пользуется этим величайшим изобретением — радио. Александр Степанович Попов, 1859—1906 годы, российский физик и электротехник повторил опыты Герца по получению электромагнитных волн, создал приборы для передачи и приема их на расстояние, то есть радио, обнаружил отражение волн от предметов, что было положено в основу радиолокации, провел серию экспериментов по радиотелеграфии, в том числе для спасательных целей. Гульельмо Маркони, 1874-1937 годы итальянский физик и инженер. Один из создателей радио разработал приборы беспроволочного телеграфа, осуществил радиосвязь через Атлантический океан, способствовал широкому распространению радио как средство связи. Принцип действия излучателя состоит в том, что нужно заставить очень быстро бегать заряд на одном месте, то есть привести его в колебание. Такое движение заряда Условия испускания электромагнитной волны. Антенны радио и телепередатчиков улучшают излучение волн. Вы же знаете, как высоко стараются их разместить. Скажем, на такой башне, как Останкинская. Пройдя огромное расстояние, волна попадает на приемную антенну. Заряды в той начинают также колебаться, и дальше вся задача приемника состоит в том, чтобы эти сигналы расшифровать. Их, как в азбуке Морзе, можно перевести в звуковые колебания, и мы услышим музыку и речь. Их можно сделать видимыми, и мы станем смотреть телевизор.